Мистер Филлипсон покачал головой и сказал, «Ох, уж он не так-то и прост. Вероятно, хотел выяснить, общались ли мы с тобой. Очень хорошо, что ему неизвестно о наших отношениях. Это означает, что он по-прежнему будет мотивирован на возврат денег и постарается уладить дело нынешним вечером. Я обещал ему сохранить все в секрете, если он заплатит. — Ты заставишь его вернуть деньги? — Конечно, заставлю, моя девочка. Он покраснел от досады. — Это самое малое, что я могу сделать. Он изменил один из твоих чеков с одиннадцати фунтов до семидесяти, то есть ограбил тебя на пятьдесят девять фунтов, причем так спокойно, словно взял их из твоей сумочки. Прощая такие проступки... — Я ничего не прощаю, — резко ответила миссис Тесси. — Джерри для меня как сын, но я не позволю ему совершать плохие поступки. Разве я не написала тебе о краже, как только заметила ее? Мне стыдно, что у меня такой плохой почерк. Именно это побудило его погнаться за легкими деньгами. Помолчав немного, она вновь заговорила, пытаясь донести свою мысль. — Джерри тянется к добру и ласке, и решила не поднимать шума. И не из-за того, что боюсь утратить его доверие, а потому что не хочу, чтобы он потерял меня. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Конечно, — понимаю, — ответил юрист. Ты знаешь, что он зависит от тебя, но ты ведь ведешь себя как мать, которая думает только о своем ребенке. Ты всегда так поступаешь. Я не виню тебя. Хотя, чтобы помочь тебе, мне пришлось поступиться с собственными принципами. И, честно говоря, мне это не нравится. — Конечно, не нравится. — Джерри совершил преступление. В ее голосе зазвучали нотки какого-то благоговейного страха. Если бы он обошелся подобным образом с кем-то другим, его ожидала бы тюрьма. Вот почему я решила наказать его. Но он такой милый, Мэтт! Он такой хороший мальчик, ведь я знаю его, Джерри. Он очень нравился Фредерику. Мы познакомились с ним, когда он был молодым офицером, Джерри очень его любил. С тех пор он иногда приезжал повидаться со мной. И мы привязались друг к другу. После всех этих лет любви и дружбы он не мог превратиться в злодея, Мэтт. «Разве я не права?» Ее слова были скорее просьбой, и Мэтью, тоже любивший ее, понимал их значение. «Он безответственный тип», — сказал юрист. «Я признаю, что Джерри наделен умом и обаянием». Возможно, он действительно поддался искушению. — Он рассказывал тебе, что живет в Ридинге? Она осторожно расспрашивала мистера Филлипсона, как будто боялась его ответа. Но он сделал вид, что не заметил этого. Он пытался быть милосердным по отношению к ней. — На окраине Ридинга, — поправил он Полли. — Парень является совладельцем гаража. Но, как я слышал, у него возникли проблемы с женой партнера. Я верю в его истории. По моему опыту, женщины, которые вмешиваются в финансовые дела супругов, хм, давай не будем отвлекаться по пустякам. Хотя жадная жена – это главный персонаж подобных историй. В любом случае, я верю его рассказу и до определенной степени даже сочувствую ему. «Все истории Джерри такие!» – рассеянно произнесла миссис Тесси. Она снова помешала ложечкой свой кофе и отвела в сторону взгляд, которым плескалась тревога. — Что ты хочешь сказать? — спросил юрист. — Тебе известны другие детали? Он обманул меня? — Нет, дорогой, — взволнованно ответила Полли. — Я уверена, что он говорил тебе правду, но Джерри часто излагает свои истории особенным образом, так, чтобы убедить слушателей в своей искренности и правоте. Поэтому, рассказывая мне о работе, он почти ничего не сообщил о жене партнера. Говоря с другими людьми, он мог представить совладельца братом или превратить гараж в фабрику. И все это для того, чтобы его история звучала интереснее. Понимаешь меня?